«Это вы хорошо придумали», — вздохнул Руйки, откинувшись на стуле. «Получается, имелся в виду круг, кольцо. токио дом и Кудан находятся внутри круга. Станция Акихабара и Юйоги на кольцевой линии Яманоты. син Окуба и Синагава тоже на этой линии. Все станции, которые ты упоминал в разговоре, находятся на этой кольцевой линии». Кийомия вспомнил, что и в других репликах Судзуки говорил что-то похожее про круг. Кавасаки не внутри круга, с ним все будет в порядке. И мишенью будут все станции в Токио, какие есть вокруг. И не лень было придумывать все эти вычурные формулировки. Ей-богу, нет ничего страшнее людей, которым нечего делать. «Ну как, взрывы были?» «Не скажу». «Сколько человек погибло?» «Откуда мне знать?» «Сто человек, двести». «Я ж говорю, не скажу. Это так быстро не выяснить». Многим, наверное, так и не удалось умереть. «Как вы, однако, спокойно говорите об этом?» «А что в этом плохого? Я ж тебе сказал, попытки давить на мою совестливость не работают». «Разве у вас только что глаза не бегали, как у загнанного зверя?» «Так это потому, что я не хотел проигрывать. Я отобрал у господина Киоми роль дознавателя, понимая, что это нарушение правил. Согласись, после такого стыдно проигрывать». «Знаешь, я...» — продолжил Руйке, как бы смеясь над собой. «Я ужасно не люблю проигрывать в играх. Особенно в играх с полной информацией. Понимаешь, о чем я? Я говорю об играх, в которых нет фактора удачи. Это игры типа сёги или шахмат, в которых результат определяется исключительно интеллектуальными способностями игроков. Неважно, каким ублюдком является мой противник». «Независимо от этого, если я проиграю, мне не захочется жить дальше». «Поэтому же», — смеясь, произнес Руйки, «проигрыш в игре «Камень, ножницы, бумага» меня совсем не расстраивает». «Но вид-то у вас довольный». «А разве наша игра была игрой с полной информацией?» «Хочешь сказать, что если б я по фамилии хасеба догадался об Асагае, если б заметил сходство зодиакального циферблата и железнодорожной линии Яманоте», «Если б быстренько определил профессию Ямаваки, и если б я в довершении всего, подобно экстрасенсу, отгадал восемь железнодорожных станций, то можно было предотвратить взрывы? Да ты чё, совсем охренел? Такое невозможно в принципе. Это, знаешь, называется читерством. Это, можно сказать, непредоставленная услуга». Содзуки пристально посмотрел на Руйки, будто изучая его. «Ладно, хватит. Я проиграл». С удовольствием жду беспощадного должностного наказания. Ты тоже приготовься, тебя ждут страшные дяденьки в главном управлении. Меня переведут? Нет же смысла держать тебя здесь. Все, игра закончена. Киюмия попытался сглотнуть слюну, но во рту у него совершенно пересохло. В полицейском приложении ежеминутно обновлялись данные о последствиях взрывов. Синбаси, Нипори, Сугаму, Экабукуро. Синдзюку, Сибуя, Гатанда, Синагава. Число погибших, и это не преувеличение, может приближаться к сотне. А общее число жертв, если учитывать и тяжело раненых, наверное, будет далеко за две сотни. Происходящее оказалось нереальным. Киоми, не отрываясь, смотрел на проносившиеся перед его глазами цифры. а – послышался голос Исы. С бледным лицом он пробормотал. 9 бомб. Кюмиа тоже сообразил. Оставшееся число бомб оценивалось равным 10. Взорвалось 9 бомб. 8 на станциях линии Яманоте, Еще одна на станции Осагая. Остается еще одна. Последняя бомба. План Тацумы был выполнен. Его месть свершилась. Кадзи и Ямоваки больше не существуют. А что же Судзуки? Доволен ли он этим? Удовлетворил ли он свое голодное эго взрывом в Йо-йоге и тем фактом, что станет легендарным бомбистом, по собственной воле сдавшимся полиции? Даже если так, откажется ли он от заключительного аккорда? Установлено, что Ямаваки и Кадзи умерли три дня назад, пока нет точных данных по Тацуме, тело которого было сильно повреждено. Хотя вряд ли момент его смерти будет сильно отличаться. Все трое умерли в пятницу. На это можно посмотреть и так. У Судзуки было свободное время до задержания полиции в воскресенье вечером. Несомненно, этот тип рассматривает свое преступление со взрывами бомб как произведение искусства. Произведение, подобное портрету преступника, который в виде пазла собирает Киёми. Для Судзуки это преступление, проект, какой может быть только один раз, проект который должен стать квинтэссенцией его искаженного мира и в котором он поставил на кон саму свою жизнь. Он не имеет права на поражение. Именно поэтому Судзуки, подвергая себя риску, отправился в пункт по продаже газет. Изобразив, что проходит собеседование для трудоустройства, он специально проверял, целы ли бомбы на мотоциклах. Вероятно, сами бомбы были заложены Кадзи заранее. Но если б их обнаружили, все пошло бы прахом поэтому их надо было проверить в самый последний момент. Бомбы на стадионе Токио Доум, в парке Йоги и в детском саду были заложены бесхитростно. Если исходить из того, что Судзуки опасался их обнаружения, будет логично предположить, что он заложил бомбы незадолго до задержания полицией, то есть в то время, когда якобы смотрел бейсбольную трансляцию. Это означает, что уже после смерти Тацумы и остальных у Судзуки еще оставалась бомба, которую он мог использовать по своему усмотрению. А раз так, не возникает ли у Судзуки после взрывов на линии Яманоте желание сделать финальный штрих в своем произведении? Сделать его в том месте, которое представляется ему наиболее подходящим для этого? На самом деле ничего не изменится, даже если оценка количества оставшихся бомб покажется неверной. В парке Юйоги были использованы три бомбы. По одной бомбе было в каждом из трех детских садов. Вряд ли это количество бомб должно было быть именно таким, а никаким иным. Были свободные бомбы, вот Судзуки и использовал их. Другими словами, у него была возможность какую-то из бомб оставить на потом. Использовать не три бомбы, а две. Тогда появляется излишек, которым он может свободно распоряжаться. Киомия посмотрел в сторону спины Руйки. Игра еще не закончилась, есть еще одна бомба. Поздравляю, Тагасаку Судзуки! Ты оставил свое имя в истории, произнес Руйке. Судзуки не ответил. Не отрываясь, он смотрел на Руйки. Ты что, всерьез? Кийомия не мог избавиться от сомнений. Ты всерьез думаешь, что бомбы нет? Твоя дедукция привела к такому выводу. Он нуждался в неопровержимом свидетельстве того, что разум и мышление Руйки работают правильно. В доказательстве того, что это не какая-то разновидность оптимизма и не разочарования в своих силах. «Хочешь сказать что-нибудь перед тем, как мы расстанемся?» Внезапно взгляд Кьюмия остановился. Лежащие на металлическом столе кулаки Руйки были крепко сжаты. Его ногти глубоко впились в кожу, контрастируя с небрежным голосом. «Он готовится к сражению?» «Собирается выяснить, осталась ли еще одна бомба?» «Господин сыщик», — со вздохом обратился к Руйке Судзуки. «Позвольте вернуть вам ваши слова. Это вы хорошо придумали». Теперь настала очередь Руйки отвечать молчанием. «А вот скажите, как вы думаете, если бы вы организовывали это преступление, смогли бы осуществить его более изящным образом?» «Наверное, смог бы». «Не попробуете?» «Нет, не попробую, это исключено». «А почему?» «Потому что глупо и скучно. Разрушать мир может каждый, это слишком просто. В такой степени, что зевать хочется. Сложнее не давать его разрушить, намного сложнее». «Лучше ведь играть в те игры, которые посложнее?» Судзуки даже не моргал. «Если совсем откровенно, то я вот как думаю». Думаю, у тебя самого могло получиться лучше. В каком смысле? В смысле несовершенства. Твое преступление получилось несовершенным. Да, ты смог дурачить нас своим мастерством рассказчика. Своей безрассудной идеей признаться в совершении преступления и своими безжалостными приемчиками. Но по правде говоря, все это было на грани фола. Если б я был на твоем месте, то привязал бы все взрывы к линии Яманоты. А Токио доум и куда он вообще убрал бы, и Асагаю тоже. Руйки на секунду остановился. Ведь взрывы на линии Яманоты были реально впечатляющими. Киомия не поверил своим ушам, что он несет впечатляющие взрывы. Это он про неизбирательные теракты, жертвами которых предположительно стали более ста человек. Мысль о том, что Руйки говорит это всерьез, вызвала гул в груди Кийомии. С интервалом в 10 секунд станции взрываются одна за другой, рисуя круг. Неплохо. Захватывает. Ты, наверное, был в восторге, услышав об этой идее, которую мог реализовать только Ямаваки. Но все равно в этом есть половинчатость. Особенно Асагая. Это вообще никуда не годится. Она полностью за пределами круга. Для человека, у которого нет таких серьезных мотивов, как у Татсума, это просто излишняя роскошь. «Ты вообще что себе позволяешь?» «Тебе же, если честно, на Асагаю было наплевать?» — спросил Руйки совершенно будничным тоном. «Поэтому ты сразу подсунул нам фамилию Хасеба и сообщил адрес Шерхауса. С Куданом было то же самое. Ты ж был не против того, чтобы мы разгадали эту загадку. Тебе было все равно, будет взрыв, не будет. А вот загадка про йоги в сравнении с этим была намного более сложной». Настолько сложной, что ты, можно сказать, играл не по правилам. Просто тебе во что бы то ни стало, надо было устроить там взрыв. Потому что это взрыв Судзуки. И потому что это взрыв на линии Яманоте. Соглашусь, это хоть и с большой натяжкой нельзя считать ложью. Да, жульничество там было. Бессвязный вздор был. Но сама загадка, как таковая, в принципе, имела решение. Наверное, потому что таковы правила твоей игры. Судзуки продолжал молча слушать Руйки. «Ты, можно сказать, в патологической степени был зациклен на этом. Тебе надо было во что бы то ни стало доказать, что ты не лжец и ведешь поединок по правилам. Почему же ты, тем не менее...» В голосе Руйки зазвучал смех. «Не сделал загадок с названиями станции линии Яманоте?» В воздухе повисло напряжение. «Почему ты перестал поднимать пальцы?» Хотя после парка и йоги было целых пять часов. Для Асагаи подсказка была хоть и минимальной сложности. Подсказка в виде хасеба В чем причина того, что в отношении восьми остальных станций ты поступил иначе? Почему спрятался за единственное слово? Слово «вокруг». Руики не ждал ответа. «Ладно, можешь не отвечать. Ты же и не мог такую подсказку дать, потому что тебя самого об этом в известность не поставили». «Что?» — Не похоже на голос-звук, который издал Иса, одновременно было голосом Киомии. «Ты знал только то, что мишенью будет линия Яманоты, а вот названий станции тебе не сообщили. Вот ты и не смог придумать загадки с ними, потому что не мог позволить себе ошибиться». В противном случае Киёми и другие увидели бы, что взрыв был не на той станции, которая была в загадке Судзуки. Тогда стало бы ясно, что ты не знаешь весь план, что ты просто мальчик на побегушках у главных преступников. Стало бы ясно, что ты не лидер и не ключевая фигура, а всего лишь рядовой солдат. Думаю, правильный ответ знал только сам Ямаваки: Он ездил по разным станциям не один, а вместе с напарником по работе. А когда рядом с тобой есть кто-то еще, не факт, что у тебя легко получится загрузить в автомат бомбу, замаскированную под банку. Хотя, наверное, какой-то такой план в общих чертах был и у Ямаваки. Типа, хотелось бы, чтобы получился красивый круг со станциями, которыми пользуется много пассажиров. На практике решение о том, где закладывать бомбы, принималось им уже на месте, в зависимости от сложившейся ситуации. В довершении всего, в тот же день, когда Ямаваки заложил бомбы, он умер в Шерхаусе. И ты физически лишился возможности выяснить у него на каких станциях были заложены бомбы. Киёми, следивший за логикой Руики, почувствовал беспокойство. На первый взгляд все звучало логично, но почему-то Киёми казалось, что что-то не сходится. Судзуки не успел выспросить название станций, так как до этого Ямаваки умер. Получается, Руики воспринимает смерть обитателей Шархауса как самоубийство к которому Судзуки не причастен. Руйки и не думал останавливаться. Тем не менее, ты не оставлял надежд сделать это жестокое и захватывающее преступление своим преступлением. Вот и решил после смерти Татсумы и его товарищей взорвать Акихабару. Наверное, ты учел любовь Кадзи к этому району и решил, что вряд ли они подложили бомбу на станции этого района. Син-Окуба ты упомянул по такой же причине. И ее йоги тоже. А вот в отношении станции Синдзюку ты был уверен, что там он точно подложил бомбу. Это гигантская станция, самая большая в стране. Через нее ежедневно проезжает более миллиона человек. В отношении этой станции ты не сомневался. И на этом основании решил, что на соседних с ней станциях, то есть на Син-Окуба и ее йоги, взрывов не будет». Другими словами, ты как бы ставил подпись на районах Акихабара, Синокуба и Йо-Йоги. «Смотрите, о взрывах я знаю все!» Руйки слегка покачал головой. «А вот в отношении Синагавы у тебя случился прокол. Конечно, чтобы поехать в Кавасаки, надо проехать через Синагаву, с этим ничего не поделать. Но так получилось, что на этой же станции потом был взрыв, про который ты ничего не знал. Понимаешь?» «Получилось ни то, ни все. В голосе Руйки больше не было смеха. «После смерти отца и его товарищей ты попытался как-то исправить эту половинчатость преступления. Акихабара, Йо-Йоги и Асагая соединены железнодорожной линией Собу. Кудан тоже можно притянуть к этому ряду». Заметив это, ты выбрал в качестве места второго взрыва комплекс Токио-Доум, находящийся у станции суидабаси той же линии. И таким образом соединил все эти точки одним отрезком, пересекающим круг линии Яманоте. Все это было продиктовано стремлением создать красивую композицию. Зодиакальный циферблат ведь тоже был вынужденной мерой, чтобы имитировать стройность произведения. Судзуки двигало голодное эго. Сколько бы он ни изображал самоуничижение, его эго не могло насытиться. Оно всегда было голодно. «Сказать, почему тебе не сообщили название станции? Причина проста. Тебя ни во что не ставили. Тацума и его товарищи использовали тебя, но доверия к тебе у них не было. Ты не был для них своим. Ты стал изгоем даже у отребья, замышлявшего неизбирательные теракты. И это, несмотря на то, что ты им помогал. Ты ведь говорил, что вы наперианцы. Тебе не позволили стать даже одним из них. Ты не стал даже наперианцем». И так и остался, просто, но парабо, существом без лица. Остался одиноким нытиком, упрашивающим других принять тебя в свое общество. Руйки пренебрежительно поднял подбородок. Жалкий ты тип. Наступила тишина. Два человека сошлись лицом к лицу. Но правильно ли два человека? Киомия не мог избавиться от чувства, что перед ним два зверя. Чуть спустя Судзуки медленно откинулся на спинку стула. Киомия почувствовал, что воздух стал другим. Ему показалось, что из Судзуки сочится запах живых эмоций. Такой запах, которого до сих пор не было. Киомия не понимал суть этого запаха. Что это? Унижение от того, что замыслы были раскрыты? Неприязнь от оскорблений? Пазл Судзуки, который собрал Киомия, давно развалился. Выпали фрагменты, которые, как он думал, вписались в него. Не осталось даже рамки. Но именно поэтому Киёми сейчас стало казаться, что он смог прикоснуться к подлинной сути этого человека. Прикоснуться к центральной части пазла, которая так и осталась незаполненной. «Вставай, Тагоша! Встанешь, и все закончится!» Судзуки не двигался. Судзуки и Руйки, не отрываясь, смотрели друг на друга. По нерешительному молчанию Судзуки Киомия догадался. Вот в чем дело. У Судзуки было желание объясниться. Он хотел рассказать все о своем плане. Хотел, чтобы мы удивились. Однако своими словами он не мог это раскрыть. И поэтому говорил загадками. Руйки был идеальным партнером. Именно в таком жестком участнике игры нуждался Судзуки для разгадывания своих загадок. И вот этот участник объявил игру законченной, признал свое поражение и отказался отгадывать загадки дальше. Он отбросил эту игру, назвав ее скучной, оттолкнул от себя. Или, может быть, эмоции Судзуки были неожиданными для него самого? Эмоции, которые сейчас проснулись Судзуки, похоже, были навязаны ему руйки. Судзуки хочет быть понятым. Хочет, чтобы Руйки узнал о замысле, который пока еще есть у Судзуки. «Что такое? Ты что, описался? Или почувствовал себя слишком комфортно и прирос к стулу?» «Как бы то ни было, моя работа завершена. Совсем скоро начальство объявит мне, что в моих услугах не нуждается. И тогда, если ты даже и будешь колебаться...» «Послушайте, господин сыщик!» Не обращая внимания на слова Руйки, подал голос Судзуки. Однако его рот вновь замер, губы слабо шевельнулись... Затем, будто блуждая, сомкнулись. Руйки не стал поторапливать Судзуки. С томным видом и по-прежнему держа кулаки на столе, он ждал, пока тот заговорит. Киомия почувствовал, что клинок Руйки попал в цель, и яд от него уже распространяется. С другой стороны, были и сомнения. Если задуматься, предположение, что Судзуки не знал восьми станций, выбранных в качестве мишеней, выглядит достаточно неестественным. Не знал, потому что ему не рассказали, Потому что Тацума и его товарищи ни во что не ставили Судзуки и смотрели на него свысока? С такой логикой Киюми был готов согласиться, но его интуиция отказывалась принять это объяснение. Судзуки совсем не так беспомощен. Да, он ущербный человек. Да, у него нет того, что обычно называют харизмой. Наверное, правда и то, что всю жизнь люди над ним смеялись и относились к нему с пренебрежением. Способности Судзуки внезапно раскрылись, когда он познакомился с Тацумой и его товарищами и узнал об их необычном преступном плане. И все же Киоми не мог согласиться. Согласиться с тем, что Судзуки — это чудовище, запросто водившее за нос его руйки, не смогло контролировать Тацуму и его товарищей. С тем, что Судзуки не знал всех подробностей плана. «Если б я был на месте...» Воображение Кьёмии рисовало тревожные вещи. «На месте Судзуки. Я не позволил бы им взять и просто так покончить с собой. Я выбил бы из них все подробности плана, а затем прикончил их своими собственными руками. С медицинской точки зрения неясно, покончили Тацума и его товарищи самоубийством или были убиты. Предсмертных записок найдено не было». Однако, даже если предположить, что это было самоубийство, факт остается фактом. Кто-то привязал Тацуму лентой к стулу. Не будет ничего странного, если предположить, что этот кто-то Судзуки. Или я слишком далеко захожу в своих предположениях, что он отправил на тот свет Тацуму и его товарищей, либо ради своего произведения искусства, либо ради того, чтобы свободно распоряжаться оставшимися бомбами». Хотя нет, может быть было по-другому. Может быть это Судзуки с самого начала подстрекал их. Подстрекал Тацуму, подстрекал Ямаваки, подстрекал Кадзи. Воспользовался их депрессивным желанием смерти, чтобы потом манипулировать ими как пешками. Сомнения снова стали одолевать Киемию. Может быть он нас дурачит. Вы знаете, Исана Текана. Внезапно произнес Судзуки поэта эпохи то ли Мэйди, то ли Тайсю. Он еще был мужем женщины, нарисованной на купюре в 5000 йен. Или, может, в 2000? Или там на купюре была Хигути Итиё? Разговорчивость Судзуки была какой-то неловкой. В ней сквозила трудно скрываемая растерянность. Знаете, господин сыщик, в одной книге, которую я увидел в букинистическом магазине, я прочитал стихи Разумеется, у меня нет ни капли образованности, и не мне говорить про чувство прекрасного. Но знаете, бывают стихи, которые как бы остаются в душе человека, или, можно сказать, оставляют в ней свой отпечаток. Такие стихи есть и у меня. Думаю, у каждого человека есть стихи, с которыми он не может расстаться. В душе человека, кто бы он ни был, есть свой узник, он стонет, от этого скорбь. Судзуки гладко продекламировал стихи, затем замолчал. Киоми ожидал, что он продолжит, но Судзуки даже не пошевелился. Его безмятежные глаза красноречиво говорили «Задача уже задана. Давай, решай ее». Руйки покрутил головой. Киоми хотелось сделать то же самое. Шифр? Но тут не видно ничего, за что можно хотя бы зацепиться. Так или иначе, единственное, что остается, это искать ответ». Киомия собрался набрать вопрос в строке поиска. Одновременно с этим Руйки уже протянул руку, но не к планшету, а к смартфону. «Это такубоку», — сбоку от Киомия немного смущенно произнес Иса. «Это стихия Исикавы Такубоку. Это не текан». Кровь в жилах закипела. Исикава. Самая обыкновенная фамилия в одно мгновение обрела смысл. Фамилия из двух иероглифов, которые за эти несколько часов много раз были перед глазами Киоми. Фамилия Тацумы. Другими словами, фамилия жены Хасебе с которой тот расстался. «Эти мама с дочкой...» Тело Руйки напряглось. «Они и были твоим мотивом?» Судзуки засмеялся. На его лице, обнажив зубы, была улыбка. Искренняя улыбка запредельной радости. Улыбка конвульсий экстаза, наводящая ужас, улыбка чудовища с лицом человека. «Господин Киомия!» Тот уже набирал текст в полицейском приложении. «Срочно возьмите под охрану мать и дочь, Асуку и Миу и Сикава. Есть опасность того, что заложена бомба». Немедленно пришел ответ. Ответил сыщик, отправившийся к ним, чтобы сообщить о смерти Тацумы. Обе отсутствуют, связаться не получается».